Глава двадцатая. Пепега. Фейсбешник Ян вдруг перестал писать. Он не проявлялся около месяца, как вдруг я внезапно получила от него сообщение с нового номера. Тань, привет, это Ян. Я долго не выходил на связь, помогал друзьям сбежать из страны. Они там же работают, где и я, и начались проблемы. В общем, у них остался щенок лабрадора, его некуда девать, все документы при нем. Они отдали его мне, но я не смогу его у себя держать. Тебе не нужен щенок. Сообщение было столь же неожиданным, как и его содержание. Я ответила: Привет. Надеюсь, с тобой все хорошо. Нет, щенок не нужен. Я тут со светой еле справляюсь. Блин, не хочу его в приют отдавать. Он такой сладкий. Ты только посмотри. Ян скинул мне видео с крохотным щеночком лабрадора, неумело пытающимся бегать на маленьких лапках. У него были большие уши, смешно болтающиеся по бокам. Ян снова написал. Я не знаю, кому еще его отдать. Я даже лично никому не могу его передать. Моя жизнь сложилась сейчас таким образом, что я помогал друзьям бежать через границу, и там же они передали мне щенка. Я сейчас в ПетрОзаводске и могу только посадить собаку на поезд. А ты его встретишь уже в Петербурге. Прошу тебя, умоляю. Какой-то бред. Как человек прямо сейчас нарушающий закон, переправляя кого-то через границу, может писать мне по телефону о щенке лабрадора? Полный сюрреализм. Но задумываться об этом не было сил. Я ответила: "Ладно, я поговорю со Светой". Света пришла в восторг от идеи со щенком и призналась, что Ян и ей уже написал. Я спросила, как мы будем содержать щенка, если Свете нужен круглосуточный уход, с щенком же нужно еще гулять, воспитывать и всячески о нем заботиться. Света ответила, что мы обязательно справимся. Нельзя же бросать беспомощного щеночка в беде. А она возьмет на себя какие-то из возможных обязательств по уходу за ним. И вообще ей будет сильно легче отвлекаться от полиневрита и рака, заботясь о живом существе. Когда Миша пришел в гости, я сообщила ему о щеночке, которого мы решили приютить. Его реакция была крайне возмущенная. Тань, какая собака? Вы с ума сошли? Только собаки вам не хватало. Я подробно описала Мише ситуацию, которую мне рассказал Ян. а также передала слова Светы, что ей нужна эта собака, чтобы отвлекаться от болезни. Тань, пусть Света на фильм отвлекается, собака не игрушка. Нахмурил Миша брови. В его словах было рациональное зерно, и я была с ним согласна. Однако Света слезами смогла переубедить Мишу. Она рассказывала ему, что уже представила, как заботиться об этой собаке, как щенок принесет ей радости и даст силы сражаться с раком. Мы только пожали плечами. Пришлось согласиться. Приезд лаборадора должен был случиться в среду вечером. Света вызвалась сама встретить собаку с поезда. Миша был в университете, а я должна была идти на микрофон в 17.03. Однако из-за технических причин ивент отменился, и я с радостью предложила Свете составить компанию, чтобы встретить пса. Но вместо этого Света упросила меня сходить в ближайший зоомагазин и закупиться к приезду щенка всем необходимым — кормом, лежанками, игрушками и пеленками. Помогать с закупками мне вызвалась подруга Света Кулич. Чтобы дальше не было путаницы с именами, я буду называть её просто Кулич. Мы закупились всем необходимым и сидели на кухне, ожидая, когда Света встретит щенка с поезда и принесёт его домой. Я очень волновалась, не понимая до конца, как вообще это всё произошло и почему я сейчас жду собаку. Об ноги мне тёрлась кошечка Зигги. Она уже подросла и была очень ласковой, постоянно требуя внимания. Я никогда не хотела заводить животных, считая это большой ответственностью. Но вот у меня уже есть кошка, и скоро приедет собака. Все случилось так быстро, что я до конца не осознавала происходящее. К тому же на тот момент мое ментальное состояние было изрядно расшатано, и я по сути просто уже плыла по течению. Вскоре вернулась Света с щенком. Он бегал по квартире, нюхал каждый угол и был настолько взволнованным, что почти ни на кого не обращал внимания. Зиги запрыгнула на комод, чтобы пёс не пытался с ней познакомиться, и с безопасного расстояния шипела на неопознанное чудище. Я насыпала корм в железную миску, которую мы с кулич заблаговременно купили в зоомагазине, и щенок бросился уплетать еду. Я расстроилась, что псу пришлось ехать одному в поезде. Ян выкупил для него целое купе и договорился с проводниками, что пёс доедет до Петербурга. Света рассказала, что щенок так переволновался, что даже не ходил в туалет в поезде — Только спал и иногда тявкал. В итоге животное приехало в абсолютно чистом купе, и его вышли провожать чуть ли не все проводницы поезда. Наконец щенок наелся, справил малую и большую нужду прямо посередине комнаты и улегся спать в своей новенькой лежанке. Я попросила у Светы документы на пса. Открыв паспорт, я с удивлением обнаружила, что пес был куплен пару месяцев назад у заводчика в Петербурге, а его имя Улирих Люциус Стефан. Я еще раз посмотрела на пузатое чудо, неуклюже раскинувшееся в лежанке, и на его творение посреди комнаты. Ну, этот пес точно не Ульрих Стефан. Его будут звать Пепега. Конечно, от имени Яна мне вновь писала сама Света. И очередное животное в доме было только поводом привязать меня к себе еще сильнее и создать кучу новых дополнительных проблем. В которых у меня не будет передышки, чтобы здраво посмотреть на ситуацию, принять решение уехать от Светы или хотя бы придумать план, как это сделать. Я часто размышляю, если бы не постоянный ужас, происходящий со Светой, смогла бы я заметить несоответствия в ее истории и раскрыть обман. И, к сожалению, каждый раз ответ нет, потому что этот обман не раскрыл никто из моего окружения, кто наблюдал эту историю отстраненно, с холодным рассудком. А значит, у меня Постоянно вовлеченный в ее проблемы, не было ни единого шанса.